Сынок, обмахиваясь ладонью, «Пф, ужас какой!» Юнми, «Я взяла чёрные, для ночных операций, они не блестят в лунном свете!» Сынок, «Каких ещё ночных операций? Ты чё, совсем сбрендила, что ли?» Юнми, «Пф, ну а что мне было, катану покупать? Это же пошло! Потом её в багаж нужно как-то сдавать, а это современное оружие, хай-тек, компактно!»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 После завершения фонсайна. «Юнми, ты что творишь? Ты чего пишешь? С ума сошла?» Подлетев ко мне, зло шипит Юсон, отсутствовавший где-то всё мероприятие. «Что я понаписала?» – удивляюсь я, хотя вполне себе догадываюсь, о чём речь. «Что ещё за принцесса Кореи?» – возмущается нов директор. «Хм, вопрос понятный, но объяснить тебе, кто такая Стефания, принцесса Монако, с моей земли –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 Смотрю на Юсона, вытаращившего от возмущения глаза и, похоже, не знающего, что на это сказать. Ммм, да. Шоу-бизнес – дело непростое. Япония. Новости. Госпожа Амура-сан пригласила популярную корейскую геллс-группу Корона посетить открытие нового сезона знаменитого японского танцевального шоу «Токио Лидженд»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 Юнми, тоже смеясь. Достижение, достойное награды. Япония. Новости. Очередным успехом закончилась третья неделя промоушена корейской герлс-группы Корона. По данным сайта Орикон, количество проданных группой синглов достигло соответствия двойной платиновой сертификации j Продано более 500 тысяч синглов. Место действия. Япония.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 единственно книга описывает реалии, существовавшие с десяток лет назад в Америке. Но поскольку Америка – крупнейший рынок, то нормально. Конечно, за это время подаваемая информация несколько устарела. Однако, думаю, что это не фатально. Принципиального различия между днём вчерашним и сегодняшним быть не должно. Как говорится, всё уже придумано до нас. Нюансы, конечно, будут, но я надеюсь, что автор мне сможет объяснить скелет – Или принцип, как всё это делается. Правда, я взялся читать не подряд. А поняв, что книга для меня информативна, нашёл, что конкретно интересно мне. Так делать неправильно, не нужно. Но времени сейчас нет. А читать целиком будем, когда оно появится.